Глава одиннадцатая. талик Старая Эпине. 399 год. Круга скал. Ночь на второй день осенних скал. Высоченные волны одна за другой бросались на враставшую из глубин башню и разбивали увенчанные пенными шлемами головы. Ветер подхватывал брызги и уносил к низким стремительным облакам. Облака, камни и птицы с резкими криками, носившиеся над ревущим морем, были черными, небо и волны темно-красными, как вино или кровь. «Бессмысленно», — произнес усталый голос, «но стихии не имеют привычки думать». Роберт вздрогнул и оторвал взгляд от беснующегося моря. Рока Алва стоял рядом, тяжело навалившись на балюстраду. Герцог изменил своим родовым цветам, вырядившись в красные и черное. В закатном пламени синие глаза ворона казались лиловыми, будто у изначальной твари. — Рока! — Во имя Страпа откуда? — Зря вы сюда забрались. Каналиец откинул со лба влажную прядь. — Это неразумно и невежливо. Надо уступать дорогу. — Кому? — обиделся иноходец. — Сударь! — Я не понимаю вас. «Разумеется», — помурчился Алва. На его шее мерцали алые рои. «Эр-рока!» «Эр-рабер?» Герцог соизволил поднять свои диковатые глаза. Он был чем-то недоволен, а может, просто устал? В сограни ворон казался старше. Сейчас никто не дал бы ему больше тридцати. Странное дело. И Пене не удивили ни появления Алвы, ни места, в котором они оба оказались, а только рои, которые Кеннелит сроду не надевал. Вы больше не носите сапфиров? Нет. Ворон Рока не горел желанием откровенничать сыноходцам Эпине. А чего ты, собственно говоря, ждал? Они стали врагами еще до рождения и умрут врагами, хотя это не их выбор. У них вообще не было выбора. Все решили дед и Собирана Алвара. И все-таки нужно остановиться самим и остановить других. Сколько можно убивать? Я видел бериские села после наводнения, господин маршал. Леворукий, что он несет? Он совсем не то хочет сказать. Как трогательно. Ворон злоухмыльнулся. А я видел воростийские села после пожара. А пожары, как известно, следует тушить. Водой. На горизонте за спиной каналийца поднималась волна невиданной высоты. Ее гребень сверкал так, что Роберу показалось. На них мчится ледяное поле. Чудовищный вал рвался к полыхающим облакам стоит ли башня и на этот раз? И на этот? Почему он так подумал? Он же здесь впервые. Рока! Волна! Алва обернулся, но как-то медленно. На красивом лице читалась досада. Эпенея. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы предоставили мне любоваться закатом в одиночестве. Каналийскому ворону никто не нужен. Ну и пусть его. Не смею вам мешать. «Прощайте, герцог тучи расступились словно рассеченные гигантским клинком в образовавшуюся прореху хлынули острые лучи ослепленные находят заморгал как вытащенный из дупла сова и опустил глаза его сапоги были в крови как и каменные плиты кровь или вода которую закат сделал алой герцог оен нагнулся коснулся мокрой плиты поднес руку к лицу Такой знакомый, солоноватый запах. Все-таки кровь. Рока, вы ранены? Не ваше дело. Как же он сразу не заметил. Одежда насквозь промокла, но красный бархат скрывает кровь. Если ворона не перевязать, причем немедленно, он истечет кровью. Придется рвать рубашку. Другого выхода нет. Робер. Окровавленная рука схватила его за плечо. Мальчик мой, проснись. Альбин. «Значит, снова сон, и какой... неприятный!» «Робер, тебе нужно бежать!» Амалия все устроила. «Бежать?» Голова была тяжелой, словно с похмелья. Перед глазами все еще метались кровавые волны. «Что с...» Робер замялся, но он говорил с Альбином. Вот и выдавила себя лицемерное. «Что с матушкой?» «Мне очень жаль. Все понятно. Матери у него больше нет?» У него вообще нет ничего, кроме жизни, которая ему не очень-то и нужна. Он спал, а она в это время умирала. Как он мог уснуть? Робер не закричал и не упал в обморок, а молиться он толком никогда не умел. Родич горестно вздохнул и часто-часто заморгал. Свечка в его руке дрожала. В бывшей отцовской спальне было прохладно, но лицо Альбина блестело от пота. Несчастный человек. Хотя, почему несчастный? Спокойная жизнь, прорва детей. От него ничего не зависит. Он никому не мешает. Надо торопиться. Мы все очень очень рискуем. Да-да». И находит, сунул ноги в сапоги, потряс головой, прогоняя остатки бреда. Украдкой глянул на руки. Крови не было. Ни своей, ни чужой. Он обещал Жазине уцелеть, а себе остановить бойню. Только вот родичем, с чего его спасать? «Как вы сюда попали?» «У нас у всех есть ключи. Драгуны спят. Отвар бели чехушек». Еще бы у Амалии не было ключей. А вот с драгунами Леворуки знает, что случилось. Разве что... «Ойгин?» Барон ясно дал понять, что повелитель молнии в Толиге не нужен, ни живым, ни мертвым. Значит, надо убираться, пока Эпене не превратилась в ворасту. Роберт с трудом поднялся. Кошка-судьба продолжала свои игры. коридоры были пусты так пусты что казались призрачными дядя молчал роберт тоже он пытался думать о чем угодно но не о жазине и не о том что сейчас окажется на темной дороге один Игмонт как-то признался что бьется будто в силках с каждым рывком затягивая петли все сильнее игмонт отец жазина теперь свободны неужели вырваться из плетенных гонором предков сетей можно только в закат «Осторожно, здесь ступенька!» Можно подумать, он не знает. Он бродил по этим переходам, когда Альбин и его жену не подпускали к старой Эпине на выстрел. Дед не простил племяннику женить бы на навознице, а навозница получит все. Альбин маран повелитель молний, Амалия маран герцогиня Эпине. Закономерный итог — нет. Иноходец был благодарен родичам, но обстановка к душеспасительным беседам не располагала. Если он вырвется, попросит прощения за все, в том числе и за теперешние свои мысли. Когда-нибудь. Но не сейчас. Винная галерея закончилась низкой сводчатой дверцей. Раньше она не запиралась. Раньше сыновья маркиза Эрпри играли здесь в осаду Ноймаринин. Мишель всегда был маршалом Рене, а они с Сержем бросали жребий. Кто-то становился генералом Ориго, кто-то — предателем Пелотом, которого ловили и вешали. Между прочим, совершенно правильно. Альбин вставил в замочную скважину ключ. Противно скрипнули несмазанные петли. Старая часть дворца встретила тишиной и нещадно дымившими каминами. Беличьи ушки валят с ног не хуже пули. Похоже, выпины не спят лишь они с Альбиной да бдящие над гробом жазины, бдящие — наемные чтецы, проводящие четыре ночи над гробом умершего, если родные по каким-то причинам не могут отдать последний долг. Мать семь лет прожила с чужими. Чужие по чужому обряду провожают ее в рассвет, а последний уцелевший сын удирает из родимого дома, как заяц, во имя страпа. Неужели он никогда не станет хозяином своей судьбы? Есть же на свете счастливцы, которые спорят с ветром и побеждают, а его опять подхватило и несет осенним листом, что не нужен ни себе самому, ни стряхнувшему мертвый груз дереву. Герцог Опене шел знакомой Анфиладой и чувствовал себя чужаком, даже не чужаком, призраком, вернувшимся из заката в родной дом и не нашедшим ничего, кроме равнодушных камней и старых доспехов. оружейные Алая гостиная, портретная галерея. Двери в бальный зал заперты. Последний раз их отпирали незадолго до восстания Игмонта. Праздновали помолвку Арсена с Леоной Салина. Арсен волновался, а невеста смеялась, и в ее черных волосах олели живые цветы, как у крестьянки. Дед, когда увидел, взбеленился, а к вечеру вовсю ухаживал за моряк яркой. Леоне было позволено все. Она могла спать до полудня, брать из конюшни любых лошадей, не носить корсета. Салина прогостила в Упине два месяца, и как же все тогда были счастливы. Свадьбу назначили на день святого Армана. Гости уехали, а через неделю примчался гонец. Леона пятый год замужем за наследником Ной Марининов. Герцогскую корону Чернокудра и Морикьярка все же получит А что до счастья, кто там разберет? «Лэй и Острапы, ну почему с Алино не задержались? Они бы остановили обвал!» «Может быть!» Южная лестница. Кто-то снял со стен старинное оружие и заменил на охотничьи трофеи. «Зачем?» Альбин прижал палец к губам, открыл дверь, выглянул на улицу, успокоительно закивал. Теперь Робер не сомневался. Ему намеренно дают уйти. «Ойген райнштейнер не из тех, кто забывает выставить караулы. Если их нет, значит, так надо». Резкий ветер, россыпь звезд, все еще огромная злая луна. Жаль он не волк, не может взвыть в голос. По матери, по братьям, по себе самому. «Она в часовне? Кто?» Дядюшка вздрогнул. «А, да-да, конечно. Не сомневайся, Амалия сделает все, как надо». Робер не сомневался. Амалия Калиньяр похоронит вдовствующую маркизу Эрпри со всеми почестями и останется единоличной хозяйкой замка и титула. Не то чтобы и находит цеплялся за старые камни, но Амалия и Альбин не подходят старые Эпине, как не подошел бы Дракка, какой-нибудь толстый лавочник. Я хочу проститься с матерью. «Милый Робер», — завел свою песню Альбин, — «это невозможно. Там бдящие. Они не должны тебя видеть». Что самое мерзкое, он прав. Родичи и Ойген рискуют головой, не нужно их подводить. Да и Жазина. Она бы велела ехать. Робер, ничего не говоря, свернул к конюшне. Пустой двор был даже гаже пустых коридоров. Да, дружок, прихватила тебя. Если ты готов отправиться в багерлее лишь бы не оказаться в одиночестве на ночной дороге. «Конихи спят», — сообщил Альбин. «Я еще не разучился седлать коней». Я и не сомневался. Ты всегда был прекрасным наездником. Так же, как отец и братья. Про Эпене говорили, что они знают лошадиное слово, а вот человеческое как-то забыли. Повелитель молнии шагнул в теплый полумрак. Вот бы никуда не ехать, на локации беличьих ушек, завернуться в плащ, упасть рядом с драк, уснуть и не просыпаться. Полумориск был в порядке. Драгуны заявились за государственным преступником, но грабить замок им не приказывали. Еще бы. Ведь старая эпине принадлежит Талигу. и Иноходец понимал, что несправедлив Койгину. Каким бы Бергер ни был, он служил честно, и все равно было муторно. Беглый герцог молча взял седло и вошел в денник. Дракка радостно заржал. Какой мерзавец записал лошадей в домашнюю скотину. Они куда лучше людей. «У тебя очень приметный конь», — засуетился Альбин. «Очень? Возьми другого. Вереск очень хорош». «Может, и хорош, но драку он не бросит. Он и так бросал слишком многих. Думал на время. Оказалось, навсегда. Благодарю, дядюшка». «Дракка, мой друг». «Ну, тебе видней». Альбин всю жизнь просидел под юбку и жены. Он не терял ни коней, ни друзей, да и были ли у него друзья. Кто-то сказал, что лучше не иметь друзей, чем видеть, как они превращаются во врагов или покойников. Дурак. Причем дурак несчастный. Робер кончил седлать драка и вывел из денника. Конь готов. Дело за всадником. Плащ, перчатки, шляпа, шпага, кинжал, пара пистолетов, кошелек с золотом. Все на месте. То ли Амалия, то ли Альбин не забыли ничего. Можно подумать только, чем и занимались, что устраивали побеги. Ты едешь к границе? Разумеется. Храни тебя, Создатель. Благодарю за все, дядя. Засвидетельствуйте мое почтение тетушке. Конечно. Ворота Повелитель Мол не открыл сам. Тяжелые створки сопротивлялись с упорством живых существ. Замок изо всех сил удерживал своего сюзерена. Чего он хотел? Погубить? Или спасти? Робер приналег плечом, и ворота уступили. Впереди тянулись пустые поля, темень, ветер и тревога. Вечная волчья тревога осенней ночи. Что хуже, отправиться в кандалах в Аларию? или услышать в звенящей тишине неровное конское цоканье? да что-то позабыл? Ничего. Робер ухватился за гриву Дракка и вскочил в седло. Он ничего не забыл, потому что забывать ему было нечего. У него ничего не осталось. Дорога была одна, единственная. От арсенальных ворот, мимо неласковых полей, через быстрый но мелкий жалле и старую каштановую рощу, давным-давно заслужившую право называться лесом. За рощей до старого Креонского тракта тянулись виноградники, а дальше нужно было либо рвануть границы, либо свернуть в все. Стать беглецом и изгоем? или попытаться сбросить с хребта чужие грехи. Конечно, и Эпене будут искать, когда проснутся и соберутся. Ойген постарается его не найти, к тому же у беглеца фора часов восемь. И лучше, если не в мире, то в провинции конь. Драка, в отличие от хозяина, отменно отдохнул. К утру они добрались бы до Монтье, но последний из Эпене не поедет в Монтье. Он встретится с Орлетой и Савиньяк, и гори все закатным пламенем. Иноходец не собирался никого предавать, но выслушать то, что ему хотят сказать, он право имеет, и выслушает. Вдруг Лионель нашел выход, который устроит всех. Матильда не хочет никаких войн. Засевшие в Агарисе обтрепки воевать не способны, остается Альдо. Сюзерена от своей мечты просто так не откажется, но в Гольтаре ему делать нечего. Что бы ни искали Гаганы и истинники, пусть оно лежит, где лежало альда о магии знает лишь от гаганов он не понимает что это за кошмар а твари которые по слухам гнездятся в развалинах если пегая нечисть вырвалась из маннуар понятно почему ирна не бросил все и укрылся за донаром мысли о проклятой кобыле пришли удивительно не вовремя робер как раз пересекал узкий мостик над темной как память водой за которой начиналась роща могучие каштаны тянули к путнику перекрученные ветрами ветви Их тени плясали по дороге, превращая ее в натянутую над светящейся бездной сеть. Роберт вздрогнул и остановил коня. Это было трусостью и несусветной глупостью, но и находец ничего не мог с собой поделать. Оказаться среди гигантских, искореженных временем стволов, за которыми без сомнения затаилась пегая тварь, было выше его сил. Здравый смысл заметался и с жалким писком улетучился. Остался древний животный ужас. покажи сейчас на дороге драгуны!» Повелитель молний бросился бы к ним, как к родным, и будь что будет. Но драгун не было. Не было вообще никого. Эпинес тоской глянул вверх. Луна, которая еще не казалась ущербной, старалась вовсю. Но от мертвого зеленоватого света становилась только хуже. Чёрные стволы, чёрное небо, призрачные лучи, стук и скрежет, в котором то ли проступал, то ли нет проклятый цокот. Всё словно сговорилось, вынуждая повернуть коня и бежать, бежать, бежать! и Иноходец мысленно обругал себя трусом и болваном. Не помогло. Руки намертво вцепились в поводья, не желая повиноваться. К горлу подступил пульсирующий гадкий комок. По спине ползали мурашки. Драко обернулся, и, как показалось, Роберу с укором посмотрел на хозяина. Торчать холодной ночью на дороге ему не улыбалось. Конь не чуял ничего страшного, и все-таки Эпинес вернул в поля. Объезжать рощу было верхом нелепости. Он терял драгоценное время, не говоря о том, что Драко рисковал угодить ногой в какую-нибудь нору. Но в поединке страха с волей победил страх. Робер спустился к Жале, и потрусил берегом, благо речка широкой дугой огибала страшную рощу. От черной маслянистой воды тянуло холодом. Лунные блики плясали на поверхности, словно подхваченные потоком осенние листья. Говорят, текущая вода отгоняет нечисть. Живая вода и живой огонь. Если что, он заведет драка в речку. Из сухой травы и веток удалось бы соорудить подобие факела, но для этого требовалось сойти с коня и забраться в рощу. Роберт на это был не способен. Они ехали берегом, огибая похожие на гигантских черепах валуны. Пару раз драка спотыкался. Однажды пришлось прыгать через глубокий ручей. Откуда-то вылетела ночная птица, и, едва не задев крылом, лицо всадника исчезла в полях. Испуганный конь шарахнулся в сторону. Роберт уже натянул поводья, заставив полумориска перейти с рыси на шаг и огляделся, пытаясь понять, куда его занесло. Луна любезно освещала черную стену рощи и поседевшие атыния поля. Вдалеке по правую руку мерцало несколько огоньков. Один повыше и побольше. нерюжский пост. Значит, он почти добрался до тракта. Рвануть напрямик? Почему бы и нет? Лауренция велела ехать на огонь. Это другой огонь и другие места. Но в мире нет и не может быть ничего прекрасней и долгожданней огня в ночи. Робер направил Дракка к воде, но жеребец заупрямился. И то сказать. Переходить ночью в брод скачущую по камням речку — безумие. Не хватало покалечить коня, а тракт уже близко, от силы четверть часа. Эпене пустил Дракка рысью. Огоньки Нерюжа призывно подмигивали. Страх исчез. Нахлынули стыд и злость на собственную дурь. Конечно, после скачки на перегонки с осенью рехнуться немудрено но не до такой же степени. Впереди за маячили кусты, нет, не кусты, придорожники, от которых летом нет житья. Похожие на вымахавшие в полтора человеческих роста укроп чудища стеной стояли вдоль дорог, обдавая неосторожных жгучим соком. К осени придорожники теряли яд, но не наглость. Объехать их было невозможно, только проломиться. Счастье, что полые внутри стебли, хоть и были толщиной чуть ли не в руку, отличались хрупкостью. Робер с каким-то извращенным удовольствием ломал заиндивевшие зонты, срывая злости и унижения на обнаглевшей траве. Побежденные придорожники с треском падали под копыта драка. Они не сделали Роберу ничего дурного, просто попались под руку. Хотя лучше бы на их месте был... Кто? Это было дико, но, продираясь сквозь заросли, повелитель Мол не понял, что своих врагов у него нет. Есть те, с кем он воевал, и, скорее всего, будет воевать, но он их не ненавидит. Как же он стал от войны свар, а ему нужно только одно — покой. Пусть его оставят в покое со своими коронами, неоспоримыми правами, священной местью и прочим мусором, от которого толку не больше, чем от сдохших придорожников. конский топот раздался в тот самый миг, когда Робер выбрался на тракт. Роберт торопливо спешился и приник ухом к земле, вслушиваясь в приближающийся стук. Он боялся и ожидал услышать знакомый неровный цокот, но лошадей было много, не меньше десятка. Погоня! И, скорее всего, за ним! Драться было бессмысленно. Вскочив в седло, Роберт заставил Драко пятиться по своим следам, пока они не укрылись в ломкой трескучей чаще. В темноте отряд промчится мимо, должен промчаться. Но как же они быстро? Пусть он потратил часа-полтора на объезд, все равно его хватились сразу же. Выходит, Ойген не собирался отпускать пленника? Ничего, пусть скачут границы, а он повернет на Се. Дракко вздрогнул и передернул ушами, он не любил стоять, когда другие бегут. Роберт трепанул полумориска по гриве, вслушиваясь в наполненную топотом тьму. Происходило что-то странное. Всадники растянулись, и конь того, кто скакал первым, явно выбивался из сил. Так, если впереди пустая дорога не преследует, так бегут. Несутся изо всех сил, спасая свою шкуру. И Пене зачем-то глянул на уходящую горизонту луну. Выходит, гонится не за ним? Тогда за кем? Кто и что позабыл на пути к опальному замку? Грабить здесь некого и некому. Это не Алати и не Кагета с ее козаронами. Нет-нет, да и пополнявшими отощавшие кошельки за счет проезжих хупчишек. Выстрелы в стылые ночи показались чудовищно громкими. Конский бег оборвался, словно лошадь, налетела на невидимую преграду. Раздался отчаянный крик, перешедший во всхлипывание, утонувший в грубых голосах и лошадином топоте. Преследователей было не меньше десятка, и они ничего не опасались. Роберт сам не понял, как оказался на обочине с пистолетом в руке. Просто так вышло. На дороге билась осёдланная лошадь. Рядом двое мужчин трясли третьего. Его голова нелепо моталась, будто у тряпичной куклы из балагана. Чуть дальше толпились садники с закутанными лицами. Двое держали в поводу чьих-то коней. и Иноходец приметил коренастого человека в шляпе с обвисшими краями и поднял пистолет. Ему бы сейчас таланты ворона. «Отпустите его! Иначе стреляю!» Два крика сошлись в один. «Монсеньяр!» Голос коренастого показался знакомым. «Закатные твари, мансеньор!» «Я не хотел!» — взвизнул пленник. «Я... Меня заставили!» «Никола?» «Во имя Страпа?» «Что они тут затеяли?» Раненый конь забился сильнее. Робер закусил губы и разрядил пистолет в хрипящую голову. Жеребец перекатил на бок, дрыгнул всеми ногами и ткнулся мордой в землю. «Как козел у барсовых врат!» эпине медленно сунул разреженный пистолет за пояс, стараясь унять дрожь в руках. «Монсеньер!» Предводитель снял шляпу, это таки был Николай Карваль. «Вы целы, слава создателю!» «Леворукие все кошки его!» эпине обвел глазами разбойников, один за другим снимавших свои тряпки и превращавшихся в солдат гарнизона. «Что здесь происходит?» «Кузена вашего, спросите!» корваль ткнул пистолетом в сторону притихшего пленника. «Кузена? Этот заяц его кузен? Который?» Амалия что-то говорил про Жустена. «А, он должен был вернуться к обеду. Выходит, вернулся?» «Робер», — замяукал родственничек, — «я... я не хотел!» «Чего не хотел?» «Лая страпы, как же люди, мешают друг другу жить!» «Монсеньор», — злым голосом предложил никола «пусть господин Жустен расскажет, что он тут забыл». «Пусть расскажет», — повторил иноходец, чувствуя себя внутри таким же пустым, как высохший придорожник. Двое солдат восприняли слова рабера как руководство к действию и хорошенько встряхнули свою жертву. «Надо приказать, чтобы отпустили. Проклятие!» «Он уже ничего не соображает. Отпустите его!» «И то...» — откликнулся один из солдат. «Кажется, именно он вчера срубил у голову. Куда ему деваться?» Руки разжались. Жустен, шатаясь, сделал несколько шагов. Из носа у него шла кровь. «Сядь и запрокинь голову. Вода у кого-нибудь есть?» «Обойдется!» правда говорят, все повторяется. И при этом выворачивается наизнанку». У горы Бакра Робер Рапине выглядел не лучше кузена. Ворон вытащил его, он вытаскивает Жустена. Только в Италве никто не перечил. «Сходите к речонке», — раздельно произнес Робер. «Принесите воды!» Солдат спешился, сунул по воде товарищу, исчез в зарослях. жестен судорожно всхлипнул и схватился за горло. Сейчас тошнит. Щенок! На сдался, Николай? «Монсеньор!» Капитан Карваль был невозмутим, как Бакран. Лучше я расскажу. От крысенка толку, что от рыбы песен. «Говорите, наверняка какая-нибудь гадость. Разве может в наше время случиться что-нибудь хорошее?» «Монсеньор, мы узнали, что на вас будет засада!» Карваль говорил коротко и четко. Он был офицером и не имел обыкновения ходить вокруг да около, подстилая соломку себе и начальству. Хотя при тут соломка? Калиньяры для него навозники, сречь мерзавцы. Честный капитан еще не понял, что дерьмо найдется в любой конюшне. Старый ли, новый ли. Хотя в старой пожалуй, дерьма побольше. «Драгун привел он!» Николай явно брезговал называть Жустена Морана по имени. За ними и ездил. Только барон этот рыбоглазый сказал, что вас могут помиловать. Вот Амалия решил устроить вам побег и послать засаду. Роща-то вон она. Мимо не проедешь. Мы, как узнали, чуть не рехнулись. Думали, конец вам. Я поехал в обход, — бросил Робер. Мне не нравилось это место. Его спасла пегая кляча и вчерашний страх. Если бы он не струсил, лежал бы на дороге и не все ли равно спустили бы райнштайнер с никола за это с кого нибудь шкуру или нет и наконецец устало вздохнул и обернулся к кузену это правда тот только голову опустил значит правда ну и что прикажете с ним делать что с засадой в закате злобросил капитан этот в сторонке был чуть не удрал да создатель не попустил создатель или леворукий а скорее всего дурной случай что играет нашими судьбами и никак не наиграется. Он сеньор. Возвращаться пора. Светает уже. Пока доедем. Возвращаться? Куда? В объятия к драгунам? Ойгин ему зла не желает, но раз уж он вырвался, то будет решать за себя сам. В Эпене все в порядке. Капитан понял его молчание или решил, что понял. Черно-белые хорошо уснули, не проснутся. Что? — А то, — вмешался какой-то сержант, — что порезали мы эту сволочь. Давно пора было. Хватит. Погуляли. — Всех? — Робер не узнал своего голоса. — Надеюсь. — Николай поправил плащ. — Мы, как узнали, за вами кинулись. Ну да вы пине, слава создателю солдат на два десятка. И услуг руки тем концом вставлены. Так обычно и начинается. Перерезанные драгуны, повешенные сборщики, сожженные склады. А потом... Приходят королевские войска и, в свою очередь, вешают, жгут, режут. Бедная Эпине, закатные твари, но ну почему так вышло? Воистину, преданность бывает хуже подлости, а наивность страшнее любого расчета. Поехали, мансеньор. А что ему остается? Бросить тех, кто его спасал, на произвол судьбы и удрать? Оттащите лошадь с дороги и едем. Будет сделано. Будет сделано. Да уж, наделали делов. Четырьмя ведрами не вычерпать. А те в роще. Я приказал сбросить всех в враг Хорошо. И впрямь хорошо. Прям-таки изумительно. Ночи стоят холодные, но днем солнце припекает по летнему. Да и лис осенью наглеют. Придется хоронить. Готово. Едем. Кто-то подхватил трясущегося Жустена и водрузил перед собой. Робер не мешал. Он слишком устал кони двинулись строевой рысью, отряд въехал в рощу. Здесь не было пегой лошади, только овраг, в который побросали трупы. Небо светлело, из облепивших вековые деревья гнезд с пронзительным карканем взлетали птицы. Почему они орут на рассвете и на закате? В башне из сна тоже были птицы, черные, большие, много больше этих. Деревья расступились Разгоралась заря. На алом полотнище опять чернели башни старые пене. повторяя вчерашний день. День, когда он нашел и потерял мать.